Глава 22. 1598 год. Всю ночь кони истошно ржали. Туземцы предупреждали их, что не надо заходить за холмы, но Мигель Уерта и его люди не собирались позволять первобытным страхам дикарей помешать исполнить данное им поручение. И потому поехали дальше и заночевали в обширной, лишённой рек и ручьёв долине, совершенно безлюдной, несмотря на то, что в окрестных краях обитало множество различных племён. По словам их проводника Цыктната, когда-то в этих местах совершилась великая резня, и с тех пор на протяжении жизни уже многих и многих поколений люди избегают их из страха перед обитающим здесь духом, незримой силой, которая заставляла брата убивать брата и обрушивала безумие на всех выживших, как победителей, так и побеждённых. Цыктнака сначала не хотел сопровождать их сюда и провёл через холмы только под угрозой пытки. На Но ночью сбежал, оставив их одних в этом враждебном, забытом Богом краю. Поэрта узнал о его бегстве, когда его разбудило истошное ржание лошадей. Это был жуткий, дьявольский звук, не похожий ни на что, слышим мы им до сих пор. Все его люди проснулись от чудовищных воплей животных, и многие начали креститься и молиться, встав на колени и прося Бога оградить их от живущего здесь зла. Чеже солдат, у которых был более практический склад ума, Выхватили шпаги, приготовившись защищать лагерь от нападения. Однако кони уже каким-то образом отвязались и пустились вскачь. Всё так же истошно вопя голосами старух, которых режут, и солдатам пришлось кинуться за ними в погоню. Поначалу Уэрт оставался на месте, чтобы удостовериться, что на лагерь не напали извне. Но когда стало ясно, что никакой атаки нет, и что обезумевшие кони изгрызли ремни привязи сами, а не были отвязаны врагами, Приказав шестерым измоляющимся на коленях встать на караул, пока сам он последует за людьми, погнавшимися за сбежавшими лошадьми. Ночь была тёмная, и хотя луна вышла, её свет почти не освещал округу. Солдаты, бросившиеся догонять лошадей, прихватили с собой горящий факел. И Уэртс, схватив ещё один, помчался за движущимся зигзагами и ходячим ходуном светом факела своих людей, продираясь сквозь сырняки и низкий кустарник. им часть по пригоркам и впадинам. 20 коней. У них было 20 коней, и все они ринулись в одну и ту же сторону, словно их что-то туда гнало или влекло. Мигель догнал солдат, и они наткнулись на животных вместе. Кони всё ещё истошно ржали, но звук здесь распространялся как-то странно, так что казалось, будто это жуткое ржание доносится издалека. Поэтому Уэрт, опередивший своих людей, немало удивился, когда, пробежав между особенно пышных и колючих кустов, увидел, что свет факела освещает уже тела коней. Лошади напали друг на друга. Они катались по земле в жесточанной схватке, приплечённая масса мышц, шерсти и копыт, который в мерцающем оранжевом свете факела казалось единым многоголовым чудовищем. Некоторые уже были мертвы и валялись с окровавленными, распоротыми зубами брюхами, а с их шеи и боков были откушены куски мяса, а их плоть, щёлкая зубами, поедали другие кони. Это было противоестественное зрелище, такое ошеломляющее и тошнотворное, что солдаты, увидев шиво несколько драгоценных мгновений стояли неподвижно, не зная, что делать. Один только Уэрто сохранил способность мыслить здраво, бросился к коням И приказал своим людям делать то же, что и он: хватать свирепо дерущихся животных за что попало, за гриву, за обрывок привези и растаскивать в стороны. Но это было легче сказать, чем сделать. Кони были крупнее людей, и они атаковали друг друга, кусались, легались и истошно ржали, катались друг поверх друга в темноте, так что растащить их было почти невозможно. К тому времени, когда солдаты оттащили от общей кучи мало двух коней, остальные либо уже издохли, либо издыхали. Бежи, спуская последние вздохи, животные злобно кусали своих собратьев. Их плоские квадратные зубы канибальски терзали жёсткие шкуры и плоть, до которых могли дотянуться. Верта приказал солдатам, держащим концы lasso, накинутых на шеи двух уцелевших коней, увести животных обратно в лагерь. Он не имел ни малейшего представления о том, как они смогут двигаться дальше теперь, когда почти все их вьючные лошади погибли. Но он что-нибудь придумает, даже если его солдатам придётся самостоятельно тащить весь груз отряда, словно рабам. Пыль, поднятая копытами только что дравшихся животных, начала седать. И Уэрто вгляделся в медленно рассеивающийся мрак. Он не был уверен, что то, что предстало его глазам, правда. Ибо зашевелившейся горой издыхающих лошадей виднелся маленький шалаш, первый признак присутствия человека, который они видели с тех пор. Как зашли за холмы. Это была странная постройка, сложенная из палок и сухих ветвей, примитивное убежище, более похожее на дикий заросли окружающей пустынной местности, чем на обиталище человека. Если бы не исходящее изнутри шалаша красноватое свечение, Уэрто его, наверное, даже бы не заметил. Однако он заметил, и шалаш ему не понравился. От вида необычного убежища Мигелю стало не по себе, хотя он и не смог бы объяснить почему. А этот красноватый свет, казалось, исходил из самого ада. Его первым побуждением было повернуть назад и увести своих солдат как можно дальше. Но он был командиром, которому король поручил исследовать эти северные земли, и его долг состоял в том, чтобы изучать всё, что попадётся ему на пути, каким бы противоестественным это ни казалось. Однако было бы неосмотрительно подвергать кого-либо из его людей ещё большему риску. Перед вертой было нечто неведомое и скорее всего опасное, так что лучше всего зайти в шалаш в одиночку и определить, таится ли там опасность, в то время как они будут ждать снаружи, готовые прийти на его зов, если он прикажет. Мигель отдал свой факел одному из них, дал указания, затем, держа в руке шпагу, нагнулся и вошёл внутрь. Свечение, как он заметил сразу, исходило из вырытой в самом центре шалаша ямы, в которой тлел огонь. Здесь не было ни одной живой души, а единственным предметом обстановки был маленький столик, сооружённый из ветвей и стоящий рядом с плоским камнем, который, по-видимому, служил стулом. На утоптанном земляном полу валялись кости, человеческие кости, а в тлеющем огне лежала почерневшая кисть человеческой руки, на которой ещё сохранились остатки плоти. Что это за место? Этого Уэрта не знал, но понимал, Здесь живёт зло. В этом он был уверен. Он ощутил присутствие какого-то нечистого богомирского духа и быстро вышел на улицу, испытывая страх и надеясь, что его душу не сквернило близость к такому злу. Снаружи двое его людей сражались на шпагах. Мигель не понимал, как это могло произойти за те несколько мгновений, что он провёл в шелаше. Но едва выйдя, увидел шеренгу своих солдат, стоящих к нему спиной, в то время как с другой стороны этой шеренги слышался лязг стальных клинков. Протолкнувшись между спинами Уерта, увидел Фернанде де Лекрус и Гектора Барбару, двух его самых лучших и преданных воинов, сражающихся на дуэли, и судя по всему, не до первой крови, а до смерти. Это было совершенно неподходящее время и место для поединка на шпагах. И даже если эти двое затаили друг на друга какую-то обиду, а насколько знал Уэрт, это было не так. Сейчас был не тот случай, чтобы квитаться между собой. Сейчас они должны были противостоять другим силам, сражаясь в сумрачной битве против незримого зла. Так что они просто обязаны отодвинуть свои разногласия в сторону, пока не будут решены более важные вопросы. Но ни Фернандо, ни Гектор явно не собирались заканчивать дуэль, и тот и другой знали, что их командир рядом. И при обычных обстоятельствах уже одно его присутствие заставило бы их остановить бой. Однако, похоже, они были охвачены горячечным неистовством, и всё их внимание было сфокусировано исключительно друг на друге. То, что это произошло за столь короткое время, как и то, что остальные солдаты просто стояли и молча смотрели, как они бьются, даже не пытаясь вмешаться и разнять, невозможно было объяснить скольконибудь здраво. Мигель был уверен, что этот бой связан с безумством, охватившим коней и ужасом царящим в шалаше, и знал, знал точно, если он сейчас же не положит этому конец, зло распространится и дальше. Уэрта выступил вперёд. "Остановитесь", приказал он. "Прекратите поединок". Но ни один из двух солдат не обратил на него ни малейшего внимания. Мигель почувствовал, как в нём нарастает гнев. Он ещё раз приказал им остановиться, А когда они не подчинились, впала ярость, и выхватил собственный клинок. "Я приказываю вам опустить шпаги", крикнул он. Как фехтовальщик, Уэрк далеко превосходил любого из солдат своей роты. Это и было одной из причин, по которой его назначили капитаном. Ему уже доводилось применять свои фехтовальные навыки на деле. Его люди знали, у него есть и воля, и способность осуществлять наказания за любые прогрешения. Но всё равно продолжали сражаться. Хотя поначалу силы противников были равны, сейчас, похоже, Фернандо имел преимущество, в основном благодаря тому, что стоял на пологом склоне, чуть выше. Он довольно глубоко рассек правую руку Гектора, и рана кровоточила, пропитывая рукав. В колеблющемся свете факелов кровь казалась чёрной и блестящей. Однако Гектор, рассерпившийся из-за того, что противник нашёл брешь в его обороне, сводил шпагу обеими руками, Преодолевал невыгодность своего положения Риана и энергично. Он сделал чаинный выпад и торжествующе завопил, когда его шпага вонзилась в ногу Фернанде. Тот качнулся в бок, но не упал, и Уэрто опять приказал солдатам прекратить поединок. Они снова не обратили на него внимания. Обнятый гневом, таким неистовым, что у него напрягся каждый мускул, Уэрто шагнул вперёд и с яростным воплем рубанул по шее Гектора. Он был силён, его удар сокрушителен, лезвие клинка остро, и всё же ему не удалось отрубить голову Гектора сразу. Шпага застряла в шее солдата, и ему пришлось выдернуть её, чтобы рубануть опять. На сей раз голова Гектора свисела с назад, всё ещё держась на тонкой полоске кожи и плоти. Однако ещё один удар полностью отделил её от тела, и она, упав на землю, один раз подпрыгнула, после чего тело также повалилось. навзничь. К этому моменту Фернандо уже упал. Из-за раны в ноге или из-за вмешательства своего капитана Мигель не знал. Но что он знал точно, так это то, что Фернандо должен был умереть. И когда солдат начал вставать, дважды быстро пронзило его клинком, оба раза воткнув шпагу ему в грудь. Солдат упал на спину, бездыханный, и хотя он был уже мёртв, Уэрто продолжил рубить его тело, отсёкши сначала кисти и ступни. А потом и оставшиеся части рук и ног, пока тело Фернанде не превратилось в похожий на колоду окровавленный обрубок, окружённый кусками разрубленных конечностей. Наконец Мигель остановился, тяжело дыша и вытирая лицо, хотя на его руке крови было ещё больше, и он только её размазал. Остальные солдаты смотрели на него с потрясением, с потрясением, но без неодобрения. Похоже, они были удивлены тем, что он сделал, но не осуждали. И несмотря на то, что видели, как он зверски зарубил их товарищей, несмотря на то, что сам он понимал, что зашёл слишком далеко, и что то, что он натворил, было не только неправильно, но также и грешно, и представляло собой абсолютное безумие, на их лицах отражалась безмятежность, такая же, с которой они безучастно наблюдали за поединком двух своих собратьев. Уэрто выронил шпагу и упал на колени молитвенно сложив руки. Он погубил свою душу и знал, что погубил её. Но это не помешало ему со слезами на глазах молить Бога о прощении. Его люди стояли, уставившись на него во все глаза. Издалека, оттуда, куда возвращались усталые солдаты, до слуха Мигеля долетел уже знакомый звук, принесённый лёгким ночным ветерком истошное ржание лошадей. Глазами, которые щипало от слёз, он посмотрел на небо. Звёзды были не видны, над головой была кромешная чернота. Дикари были правы. Люди не должны жить в этом месте, подумал Уэрт. Никогда. 1777 год. За всё это время они так и не построили церковь, и падре Хуарес был вне себя от гнева, когда въехал на своём коне в деревню. Он осветил для неё место ещё 5 лет назад, основав её, чтобы проходя через витражи, солнечные лучи обретали яркие цвета, свидетельствуя о славе Господней. Совершив обряд освящения, падре уехал в полной уверенности, что в его отсутствии оставшиеся в деревне испанцы употребят все средства, дабы поддвигнуть сдешних туземцев на возведение самого здания. Такая стратегия уже привела к завершению строительства трёх из четырёх церквей. И даже четвёртая, находящаяся на неприветливой, унылой равнине, вдали от источников строительных материалов, была уже почти полностью построена. Здесь же основанной им церковь не имела ещё даже фундамента, а оставленные им в деревне солдаты и монахи по-прежнему жили в шатрах и кое-как выстроенных временнках среди примитивных ежентуземцев. Его кони, другие лошади, повозки и вьючные животные с трудом продвигались по глубокой вязкой грязи, которая служила здесь улицей. Весть об их прибытии разлетелась быстро, и ещё до того, как они достигли выстроенной на скорую руку временки, которая должна была служить им жилищем, там уже в полуофициальном порядке собрались все здешние испанцы, чтобы приветствовать их. Сеньор на коне Падре Хуарес обвёл взглядом лица собравшихся. А где брат Франциско, спросил он. Солдаты начали молча переглядываться, избегая смотреть ему в глаза, и никто из них ему так и не ответил. Где брат Франциско, повторил падре. Вперёд вышел Хасинто Паредес. Он командовал солдатами, оставленными в деревнях, чтобы помогать монахам в их трудах по обращению туземцев в истинную веру. Брата Франциско нет, ответил он. Подрыхорыснах хмурился. Что вы имеете в виду? Что значит его нет? 5 дней назад, проснувшись, мы обнаружили, что брата Франциско нет в его келье. Поначалу мы думали, что он отправился на прогулку, дабы предаться размышлениям перед чтением молитв. Он уже уходил так несколько раз, Однако раньше всегда кому-то говорила о своих намерениях. Но на сей раз он не вернулся ни к обеду, ни к вечеру. Мы звали его, обыскали окрестности деревни, но его нигде не было. Утром я возглавил поисковый отряд. Мы обшарили всю эту дикую округу, и с тех пор на поиски брата Франциска ежедневно выходит по меньшей мере двое моих солдат. Но мы так и не смогли обнаружить ни его, ни его тело. Военный развёл руками, выражая тем самым свою растерянность и бессилие. Он исчез. Падре Хуаро спешился, и остальные члены отряда последовали его примеру. "Это неприемлемо", сказал Падре. "Прошу прощения, святой отец. Значит, вы исходите из предположения, что брат Франциско ушёл отсюда по своей доброй воле и исчез, зайдя слишком далеко в глушь. А не думали ли вы, что его мог похитить кто-то из дезнех дикарей и убить, исполняя какой-то сатанинский обряд? Мы не строим никаких предположений, святой отец." Но мы хорошо знаем здешних жителей. Они люди чрезвычайно мирные и кроткие. Монахи смогли обратить в христианство почти всех. Обо всём до единого известно, где они сейчас, и ни у кого из них не было возможности осуществить подобное похищение. Представляется более вероятным, что брат Франциско заблудился и не смог отыскать пути назад, либо не сумел вернуться, поскольку получил травму, либо на него напал дикий зверь. Последовало неловкое молчание, И собравшиеся опять начали переглядываться, избегая смотреть подрых Варусу в глаза. Он подозрительно прищурился. Я вижу, что вы говорите мне не всё. Простите, святой отец, но по правде сказать, брат Франциско повредился в рассудке. Он утверждал, что ему являются духи и демоны, и что земля, которую вы освятили, пропитана злом и нечиста. Он пал жертвой местных суеверий и испытывал перед этим местом страх. Перед своим исчезновением брат Франциска уже много недель отказывался выполнять даже самые простые свои обязанности, и по правде говоря, никто из нас не удивился, когда он исчез. И да, я считаю, что скорее всего, брат Франциска попросту сбежал. Значит, вот почему моя церковь так и не была построена. Вот почему строительство даже не было начато. Падре Хорас дал полную волю своему гневу и яростно обрушил его на людей, которых оставил в этой деревне. понося их за то, что они не исполнили божью волю, забросив строительство его церкви, позабыв свой христианский долг и предавшись греху праздности. Он жалел, что здесь сейчас нет брата Франциска, чтобы он мог устроить ему выволочку лично, но вместо этого изругал заочно, после чего устроил разнос тем, кому не хватало стойкости дать отпор столь вопиющему неповиновению церкви и стране. Вы сами назначили брата Франциска главным и возложили власть над всеми нами, мягко напомнил Хуарес у Хасинто Паредес. Так что мы были не вправе ставить под сомнение его решение. Подры Хуарес уставился на военного, тепля от злости. В цивилизованном мире он бы не потерпел подобного непокорства, но, похоже, здесь, в этой дикой глуши, все понятия о приличиях и почтении к вышестоящим оказались забыты. Однако, несмотря на свой гнев, он вынужден был признать, что Паредис прав. За строительство церкви отвечал брат Франциска. Она так и не была построена именно по его вине, и Падре Хварэс объявил всем собравшимся, что если брат Франциска будет пойман, он так и сказал, пойман, то будет не только лишён всех своих полномочий, но и сурово наказан за то, что не исполнил приказ. Когда Падра закончил говорить, вперёд выступил ещё один из оставленных им в деревне людей, брат Родриго, монах, которого он назначил взять в свои руки бразды правления в случае смерти брата Франциска или утраты им способности руководить. "Вина лежит не на одном только брате Франциске", сказал монах. "Ещё до того, как начать поддаваться своим бредовым иллюзиям, Он никакими средствами не мог заставить сдержанных индейцев начать строительство, хотя большинство из них уже были обращены в истинную веру. Они страшились места, на котором должна была быть возведена церковь. И боюсь, что он и сам мог поддаться их суевериям, Падре Хуарес нахмурился. Брат Родриго должен был знать своё место и не говорить, пока на то не будет его соизволение. Неужели здесь все относятся снисходительно к таким проявлениям непокорства? Однако и на сей раз Падра был вынужден признать, что в словах монаха есть доля истины. Он посмотрел назад на утопающую в глубокой грязи главную улицу деревни и увидел, что к ним мелкими группами, по двое или по трое, приближаются местные индейцы. Повернулся к Хасинте Паредесу. Я желаю, чтобы вы собрали здесь всех дикарей, живущих в деревне, а также толмача, который сможет перевести мои слова. Я собираюсь дать указание лично, приказав исполнить божью волю и построить эту церковь. После того, как я поем и приведу себя в порядок, я сам обращусь к сдержнечерне, а затем вы и ваши люди возглавите группы работников, которые будут по очереди копать землю и закладывать фундамент. Они будут работать с восхода до заката каждый день, кроме воскресенья, и не пройдёт и года, как наша церковь будет готова. Поредис покорно поклонился. Да, святой отец. Подре Хوارс обратился к своей свите и велел им приказать рабам распаковать его вещи. Выбрав для своей резиденции наименее неприглядную из построенных испанцами временных, сел за стол, и ему подали еду. Эта трапеза мало чем отличалась от тех, которые ему доводилось принимать на других аванпостах, но она показалась ему особенно вкусной и сытной, поскольку он вкушал её столь убогой обстановки. Наконец, падре был готов обратиться к пасторской речи к новообращённым и взобрался на повозку рядом с местом, где должна была быть построена церковь. Встал лицом к монахам, солдатам и индейцам, собравшимся на соседнем поле, где падре Хуарес наметил разбить приходской сад. Он начал свою речь с молитвы, и когда его слова были переведены братом Августом, все разом благоговейно склонили голову. Затем Падра заговорил о том, как важно построить в деревне церковь, здание, где будут идти богослужения и отправления обрядов, и где жители смогут молиться. "Остальные церкви уже построены или строятся", сказал он. "И вы должны начать строительство и здесь, или же на вас пойдёт гнев Божий". Когда эти последние слова были переведены, индийцы начали нервно переговариваться и тревожно переглядываться. И Падра Хварас Удовлетворённо кивнул. Наконец-то до них будет донесена его воля. Брат Франциска пропал, сказал он, завершая свою речь. Теперь здесь командую я. И ныне я приказываю вам начать возведение Божьей церкви под моим началом и под началом брата Родриго. Ответ был дан вожаком Дикарей. Опять непокорство. Он говорит, что они не могут этого сделать, перевёл брат в густцы. Говорит, что место, выбранное для церкви, плохая земля. Они построят её в любом другом месте, но только не здесь. Падре Хуарес почувствовал, как в нём нарастает гнев. Эти туземцы не видели от него и его людей ничего, кроме добра. Испанцы принесли им веру в истинного Бога и культуру, а также научили агротехнике, куда более эффективной, чем та, которая применялась прежде в этом языческом краю. А чем они отплатили своим благодетелям? Неблагодарностью, а открытым неповиновением. Он не позволит этим полуголым примитивным дикарям критиковать его решение, не позволит им диктовать ему условия. И стараясь сдерживать свою ярость, он изрёк: Скажите им, что это место было выбрано Богом, и будучи всего лишь людьми, они не могут подвергать сомнению его волю и отказываться повиноваться его повелению. Они построят эту церковь и сделают это на освящённой земле. Такوف, мой приказ. И на любое нежелание исполнить его, на любое неповиновение я отвечу карой скорой и справедливой. Брат Августа же говорил на языке туземцев. Их вожак повернулся к ним и что-то сказал. Ответ был краток, и он повторил его брату Августа, как казалось Хуаресу с выражением самодовольного удовлетворения на лице. Они не станут этого делать, святой отец. Что? Падре Хوار испочувствовал, как к его лицу приливает кровь. Они отказываются, сказал толмач. Тогда убейте их. Это станет хорошим уроком всем, кто пожелает оказать неповиновение церкви и Божьей воле. Должен ли я предупредить их, каково будет наказание? спросил брат Август. Должен ли я сказать им, что если они Нет, ответил падра Хорэс. Просто убейте. Последовало замешательство, солдаты начали переглядываться, словно спрашивая друг у друга совета. Убейте их всех, повторил падра. Солдаты вскинули свои мушкеты и начали стрелять. Поднялся дым, слышались звуки выстрелов и истошные крики. Индейцы пытались бежать. Запахло порохом, кровью и экскрементами. Когда всё было кончено, Когда рассеялись пороховой дым и пыль, когда прекратилась суматоха и стихли вопли, наступила зловещая тишина. Стоя на своей повозке, падра Хорс огляделся по сторонам. На земле громоздились груды окровавленных тел. Их были десятки: мёртвые мужчины, женщины, дети. Их грудные клетки были разорваны пулями, руки и ноги оторваны от туловищ. Его это зрелище нисколько не взволновало. Похоронить их, приказал он. Мы построим церковь на их костях. В последовавшие затем годы Падре Хорес пожалел о своём решении, принятом слишком поспешно и под влиянием гнева. Его задачей было укротить этих дикарей, просветить, отвратить от язычества и обратить в истинную веру. Они были подобны детям, и наказывать их следовало, как наказывают детей, как он за годы, проведённые в заморских владениях короля Испании, уразумел и сам. Кара, назначенная им индейцам за неповиновение и лень, была слишком суровой, и падре решил поселиться здесь, в Сан-Жордайне, дабы искупить свою ошибку. Ибо то, что он совершил, было ошибкой. Была или не была прежде земля, выбранная им для церкви, действительно нечистой, проклятой или пропитанной злом, как утверждали местные индейцы, теперь она определённо была осквернена массовым убийством, совершённым по его приказу, и стала именно такой. нечистый и тронутый злом, какой её и считали те, кого он убил. Живущие здесь духи были неспокойны. Была ли это его вина, этого Подрыхорас не знал. Но немало славных людей погибло здесь в отцвете лет, сокрушённые незримыми духами, пав жертвой либо необъяснимых несчастных случаев, либо неведомых и подозрительных болезней. В начале этой недели брат Игнасио, не выдержав гнетущего его бремени проблем, покончил с собой. утопился в резервуаре с дождевой водой, привязав к своему телу несколько камней. Падрех Варас был убит горем, и его мучили угрызения совести. Брат Игнатий был его лучшим другом и самым близким доверенным лицом, образованным и усердным служителем Господа, посвятившим себя приведению душ язычников к свету Христовой веры. Как знаток писаний и учёный, изучивший труды католических философов и богословов, Он лучше, чем кто-либо другой, знал, что, наложив на себя руки, навеки будет лишён Божьей милости и благодати, и всё же убил себя сам. Падре Хوارис не мог понять такого поступка. То, что сделал брат Игнасио, не имело смысла. И чтобы такой благочестивый человек столь вопиющим образом отринул все основы собственной веры и столь бесповоротно отвернул от своего Бога, это было вне пределов его понимания. Разве что брат Игнасию всё-таки не лишал себя жизни. Именно такие слухи доходили до падре Хваресы, поэтому он и боялся за свою жизнь. С его стороны было дурно даже думать об этом, а бояться смерти, находясь под защитой Бога в его собственной церкви, было и вовсе кощунством. Но когда вечером он ложился спать в своей келье и лёжа на узкой койке смотрел в расписной потолок, сложенный из необожжённого кирпича, видел на нём тени, которых там не должно было быть, тени не имеющие источника, ибо их не отбрасывал ни один предмет. По келье, казалось, двигались фигуры ещё более тёмные, чем сама тьма, и Падра читал свои молитвы вслух, чтобы заглушить шепчущие голоса, которые звали его к себе, шепчущие голоса, которые знали его имя. И он опасался, что если брата Игнассию заставили лишить себя жизни демоны или духи, или того хуже демоны или духи сами забрали у него жизнь, подобная же участь могла постигнуть и его. Уже говорили, что дух брата Игнассию видели на колокольне и в библиотеке, в всех местах, где он чаще всего бывал при жизни. Если бы такие рассказы исходили только от индейцев или даже солдат, Падре Хуарес отказался бы им верить. Но его видели также двое монахов. Причём брат Мартин наблюдал его вблизи и с неподдельным ужасом вспоминал, что лицо брата Игнассию было полно такого гнева и такой злобы, что его черты жутко исказились, превратившись в нечто чудовищное. «А "Вы уверены, что это и вправду был брат Игнассию?" требовательно спросил его Падрех Варус. "Уверен", отвечал брат Мартин. "Это не мог быть никто другой". В воскресенье по адра служил мессу и впервые за очень долгое время при этом остро осознавал, что фундамент церкви заполнен человеческими костями. Под нефом лежали останки тех, кто был убит по его приказу, и он уже не в первый раз задался вопросом: не его ли собственное, невоздержанное и глубоко ошибочное решение похоронить их именно здесь и привело к нынешней критической ситуации? Что о моих поступках думает Бог? подумал Падрыхварс. Он столько раз молился о даровании ему прощения, что потерял этим молитвам счёт. И часто просил о ниспослании ему знамения, что его вовсе не было. Простил ли его Бог? Заглянул ли он в его сердце, увидел ли в нём сокрушение и раскаяние? А может быть, брат Игнатий всё-таки сам лишил себя жизни? Может быть, он знал, что не попадёт в рай? В этот вечер под ры хуарес, как всегда, удостоверился, что рабы заперты на замок. Затем пошёл в церковь, где зажёг ещё одну свечу за упокой души брата Игнасия, после чего опустился на колени перед алтарём, чтобы помолиться. В церкви было холодно и темно, её освещали только несколько горящих в пложках свечей. Падре Хорэс уже прочёл свою молитву до половины и теперь перечислял имена людей, для которых просил Божьего благословения, когда услышал за спиной шум, шурканье ног, а будто их в сандалиях. Падре Хуарес продолжил причлищать имена, заставляя себя не торопиться. Вероятно, это один из монахов, который пришёл помолиться или быть может, поставить свечу. Но, по правде говоря, падре так не думал, и ему понадобилась вся его самодисциплины, чтобы сосредоточиться на своём молении Богу и не открыть глаз, чтобы посмотреть, кто приближается к нему сзади. Шаркающие шаги звучали всё ближе. Нет, он не мог сосредоточиться на молитве, внимание раздвоилось. И Падры понимал, что Бог это знает, а потому решил начать молитву сначала и целиком посвятить свой ум, сердце и душу разговор с Господом, не обращая внимания ни на что другое. Но только после того, как откроет глаза и повернётся, чтобы посмотреть, кто стоит у него за спиной, Падры Хуарес прервал молитву, развернулся. Несмотря на страхи, таящиеся в глубине его души, Он всё-таки рассчитывал увидеть пред собой либо одного из монахов, либо на худой конец прозрачную, колеблющуюся тень брата Игнассию, но был совсем не готов к тому, что увидел на самом деле. Ко ужасу столь неожиданному, что он вскрикнул, перекрестился и отступил назад, к кажущемуся ему безопасным алтарю. Ибо хотя представший его взору дух и был когда-то братом Игнассио, он был обезобразен почти до неузнаваемости. Своими цветами и бесплотностью призрак напоминал тень, если не считать белизны широкого хмыляющего сердца. Это был род брата Игнассию, но он был исковеркан, осквернён, точно так же, как и глаза, тускло светящиеся в запавших глазницах на распухшем лице, тоже были глазами брата Игнассию, но помноженными на что-то ещё. Зрелище было такой жуткой, ужасающей мерзостью, столь далёкой от представления о человеке, созданном по образу и подобию Божьему, что Падре Хуарес почувствовал себя проклятым уже только потому, что на это смотрел. Призрачная фигура заговорила с ним голосом таким старым, надтреснутым и полным такого хорошего знакомства с преисподней, что Падра выбежал из боковой двери церкви в объятия ужасы, при этом слышал направленные против него угрозы. Угрозы его плоти столь мерзительны, что он даже не смог бы их себе представить. Падры ожидал, что чудовищный дух последует за ним, но этого не произошло. И во дворе остановился, тяжело дыша и посмотрел на небо, моля Бога избавить его от зла. Звёзды были не видны, как будто небесные огни, мерцающие на небосводе, были кем-то погашены. Падры Хуарес узнал, что это вовсе не так. Несомненно их можно было видеть из других мест на земле. Но здесь на этом участке они были невидимы, и над церковью висела кромешная тьма. Он только что осознал, что невнятно липечет, прося Бога положить конец этому ужасу, но ясно ему было и то, что он навлёк всё это на себя сам, что к этой муке привело его решение покорять тех индейцев смертью. Он узурпировал божественную власть и теперь нёс наказание за свои грехи. Бог не услышит его молений. Как Бог бы неумолял Всевышнего пощадить его. Ветер со смехом прошептал его имя, и Падры Хварас повернулся, чтобы посмотреть, откуда донёсся этот голос. Вокруг было тихо и темно, но ветер вернулся и прошептал его имя вновь. Однако тишина была неполной. На столбе, поддерживающем крышу солдатской казармы, висел фонарь. Покачиваясь на ветру, он скрипел, И при его тусклым жёлтым свете подрыхуарас увидел нечто ползущее по земле, чудовище, состоящее из грязи и палых листьев, веток и глины, родящее самого библейского змея. Ползая по саду, оно приближалось к нему, и именно от него исходил шёпот, именно оно звало его по имени. Приблизившись, чудовище начало подниматься с земли. Жуткое, богомерское, и на его продолговатой голове подрыхуарас увидел черты лица который не мог не узнать, который было ему хорошо знакомо. Чудовище прошептало его имя и рассмеялось. Падра бросился бежать к своей келье, истошно вопя в объявшем его рассудок безумии.